Глава девятнадцатая Объемная карта прохода между мирами, полностью занявшая обеденный стол, должна была показать Себастену и его спутникам то, что накануне марта пыталась объяснить при помощи яблока и лучинок. Выглядело это сооружение, скажем честно, чудовищно. Человека со здоровой психикой и хорошим вестибулярным аппаратом просто начинало тошнить минуты через три. А что происходило со слабыми, описывать не хочется. Если бы здесь была Катерина, она могла бы сказать, что больше всего это похоже на гигантскую бутылку Клейна. Четырехмерное воплощение односторонней поверхности. Впрочем, присутствующим явно было не до алгебраичности топологии. Себастьян и Михаэль вместе с Сандром склонились над сизо-голубым клубящимся жерлом, что-то разглядывая. «Вот, смотрите». Хозяин дома осторожно указал кончиком карандаша на какую-то точку внутри. «Вот этот камень существует во всех трех мирах, в которые выводит проход. К нему можно сделать привязку». «В прошлый раз вы не назвали число миров», — прицепился к этим словам Михаэль. Сантер развел руками. «Они бесчисленны. Мы знаем более десяти выходов, в том числе в ваш лантар, в безмагический технический мир» и в ненаселенной лесной, точнее даже джунгливой. Еще несколько проходов были запечатаны нашими предшественниками. Почему? Один из миров оказался населен воинственными служителями какого-то культа. Сандр тяжело вздохнул. Они каким-то образом мгновенно определяли магов и убивали их вне зависимости от пола и возраста. Сразу, без разговоров. «Милые ребята» прокомментировал Михаил. «Да уж. Тогда была потеряна почти половина населения Таруноса. Это ближайший город. Фермы и деревни и вовсе выжигали без разговоров. Почти три месяца ушло на то, чтобы выловить и выдворить успевших пройти, а восстанавливаемся по сей день». «А второй?» не удержалась от вопроса Клоды. «А из второго полезла нечисть», — ответила Марта, незаметно вернувшаяся из кухни. Никто не захотел проверять, можно ли договориться с умертвиями. Через полчаса будет готов обед. Прошу за стол. Гости откликнулись разноголосым «спасибо», и Себастен принялся выяснять способы осуществления привязки. Клода вздохнула и вышла во двор. Кругом было так тихо и умиротворенно, что никак не получалось поверить в ту сизую жуть, что стояла на большом плотницком столе там, в мастерской». И все же завтра им придется двигаться дальше. Оставив этот дом на перекрестке так же, как три декады назад, они оставили свою страну, столицу, дом, дочь. О да, жена правителя могла не участвовать в этом безнадежном походе. Проклятый артефакт активировался кровью обвекла Присутствие Клоды не требовалось. Но от чего то ей казалось, что без нее Сибастен точно останется в проклятых землях, что ее присутствие может оказаться той самой соломинкой, что перетянет чашу весов на его сторону. Женщина вытерла мокрые глаза и нос, аккуратно сложила платок и убрала в карман. Потом развернулась и пошла в сторону кухни. Готов обед или нет, еще одна пара рук может пригодиться». Обед протекал почти в полном молчании. Лишь хозяин иной раз что-то негромко спрашивал у Марты. После еды все разбрелись. Клода отправилась помогать хозяйке. Себастен и Сандр вернулись к макету. А Михаэль уткнулся в книжную полку. Эту привычку он приобрел в те годы, которые провел в Москве. Тогда было правильно и естественно, первым делом придя в новый незнакомый дом, подойти к книжным полкам и изучить, что там стоит и насколько оно зачитано. Взгляд скользил по корешкам томов и надписям на тубусах со свитками, когда одно из названий привлекло его внимание. «Призрачный ветер». Можно было бы подумать, что это роман. Больно уж легкомысленно звучало. Но свиток размещался на полке с серьезными научными работами. И Михаэль, поколебавшись, раскрыл тубус. Пробежал взглядом первые строки, быстро отмотал к середине и погрузился в чтение, изредка похмыкивая. Потом решительно свернул пергамент, вышел во двор, где Марта развешивала белье, и спросил «Кире Адан Вензерис. Женщина повернулась к нему, увидела свиток, и брови ее приподнялись. «Где вы это нашли?» Михаил не стал говорить очевидное. Тубус лежал на полке, и надпись отчетливо читалась. Кира Адан, я правильно понимаю, что это ваша магистрская диссертация. Вздохнув, Марта, вытерла руки о фартук и ответила: Да, моя, магистрская. Это ничего вам не дает, поскольку все написанное, голая теория, не подтвержденная никакими фактами. Здесь есть расчеты. Ну, разумеется, есть, теоретическая магия без математики не существует. Но, к сожалению, эти расчеты никого не убедили, и диссертация к защите не была принята. Поэтому вы... Поэтому я живу здесь. Да. Поэтому мы с мужем всего лишь привратники у двери между мирами. Хорошо. михаил не дал женщине привычно погрузиться в сожаление. По вашим расчетам, утечку магической энергии из одного мира в другой можно прекратить безболезненно, без человеческих жертв? «Достаточно одновременных действий в обоих мирах?» «Да, но я не могла рассчитать место приложения силы в мире рецепиенте, поскольку не представляю...» «Идемте!» Он схватил Марту за руку и потащил в дом. Она еле успела поставить таз с бельем. «Идемте скорее!» «Вот!» Подтолкнув женщину, он усадил ее на стул перед Себастеном и потребовал. «Повторите все это еще раз!» Правитель выслушал, несколько раз кивнул и спросил «Кир Адан, какие именно данные нужны вам для расчетов? Она послушно перечислила два десятка параметров. Михаил схватил лист бумаги и записал. Потом перечитал список и поднял глаза на Себастена. В общем, это реально. Скажите, Кира Адан Винзерис, имеет ли значение время суток? «Соотношение спутников в нашем мире и в мире реципиенте. Солнечная активность?» Марта тряхнула головой и стала отвечать, иногда замолкая и задумываясь. «Время суток. Лучше сумерки или самое начало ночи. Солнечная активность желательно минимальная, но это можно купировать. Я скажу так, эти разработки у меня есть. Соотношение спутников. Тут сложнее». — У нас фиала и лемис, у них луна, но лемис практически не влияет на магнитное поле. Голос ее затих. Она вытащила из-под руки Михаэля бумагу, из пальцев карандаш и принялась что-то писать на обороте листа. Правители и его советник переглянулись, и Михаэль дернул уголком рта. Себастен медленно прикрыл веки. сандер тем временем обошел стол на уголке которого примостилась с расчетами его жена, встал за ее спиной и внимательно смотрел, что она пишет. Минут через десять Клода, привлеченная тишиной, вошла в комнату, и вопрос повис у нее на губах. Листок бумаги давно кончился, и Марта писала мелом на невесть откуда взявшейся черной классной доске. Наконец она со стуком поставила точку, бросила мел на стол, отряхнула от него руки, Я обвела присутствующих чуть затуманенным взглядом. «Там должно быть полнолуние. Фазы спутников здесь не важны. Понадобится довольно большое количество энергии, что-то около пяти тысяч единиц. Поэтому в мир реципиент придется взять накопители. И точку приложения я смогу рассчитать, если вы дадите мне данные». Тут женщина покачнулась. Сандер подхватил ее на руки, бросил гостям. «Я сейчас вернусь» и исчез. «Новолуния», — задумчиво произнес Михаэль. «Не могу сообразить, что было, когда я переходил в Лантар. Все равно придется идти и проверять». Себастен потер лоб. «Потому что точные данные о магнитных полюсах или...» Он заглянул в список. «Или о составе гранита в плите, закрывающей печать Астреи». Велеран, всемилостивый, что такое печать острее? Воздела руки к небесам Михаэль. — У меня другой вопрос. Я могу узнать, что здесь происходит? Голосом Клода можно было замораживать воду в реке. Что вы натворили здесь за те полчаса, пока я помогала хозяйке? В разговоре правителя и его супруги Михаил участия не принимал. Он напряженно думал, и когда возникла пауза, спросил у хозяина дома. Сандер, от вас можно открыть портал в наш мир? Но за границей потерянных земель? Можно попробовать. У меня есть метка в том городке. Как же он называется? Иглар? Ларесия? Данкор? Ларесия, точно. Годится. Там есть стационарный портал. Я смогу добраться до Мантерии. Ты хочешь попробовать закрыть утечку на том конце? Спросила Клода. Если у нас есть шанс обойтись без жертв, то надо его использовать».